Муссолени втянул Гитлера в свою африканскую авантюру, в которой все преференции были на стороне врага. У Германии была мощная, многочисленная, великолепно обученная и прекрасно оснащённая сухопутная армия. Ее мощь в грядущих битвах в Средиземноморье была избыточной. Ее просто негде было бы использовать. С другой стороны, прочих ресурсов, которые нужны для войны на этом сложном театре, значительно больше, чем танковые корпуса боевых кораблей, транспортных судов, самолетов, военных баз, подвижного состава железных дорог, как, кстати, и самих железных дорог, у Германии на этом театре было катастрофически мало. И самое главное, англичане могли надежно опираться на дебет скважин Персидского залива прекрасно защищенных от любого вражеского воздействия своей отдаленностью от любых фронтов. Тогда как немцы не только должны были заливать драгоценную румынскую нефть в топливные цистерны прожорливых итальянских крейсеров и линкоров, сама добыча этой крови войны была под постоянной угрозой английских налетов. Война в Средиземноморье – роковая ошибка стран Оси, за которую они в ближайшем будущем вынуждены будут заплатить очень высокую цену.